Глава 12. Показатели в норме. Ситуация нормализовалась. Довольно сообщил Илья Иванович Легорский, обращаясь к Валерии. Его рост удивлял, как и ямочки на щеках, когда он улыбался. Крепкого телосложения, со шрамом на идеальном лице, теноволосый мужчина в медицинской форме синего цвета выглядел эффектно и располагающе. «Ваша родственница?» «Нет», – ответила Валерия, всматриваясь в бледное лицо Наташи. Девушка уже приходила в себя, но вновь уснула. М -м -м. думаю, если так и будет, переведем ее в общую палату. Завтра или послезавтра. Посмотрим». «Надеюсь», – Лера кивнула, взглядом улавливая стрелки на часах. «Без десяти шесть». «А парень», – начал мужчина, хмуря брови. Его выражение лица взволновало Ярцеву. Что с ним? Ну, есть улучшение, но пока рано говорить. Будем наблюдать. Хорошо, спасибо большое, проговорила Лера и улыбнулась. Можно считать, что ее порадовали. Рад помочь, тем более вам. Мне? переспросила Валерия, уставившись на мужчину. Вы помогли моей сестре год назад. Она в Москве живет. «Солькина Анна Петровна. Вы провели ей операцию по шунтированию головного мозга». А, у нее сонная артерия поражена атеросклерозом». Протянула Валерия, вспоминая нежную девушку с веснушками на лице, и кивнула. «Да, Аня. Как она?» «Сейчас все хорошо. Вас часто вспоминает». «Замечательно. Рада». «А вы не вернетесь в Москву?» «Вероятно, нет. Посмотрим». ответила Ярцева и сделала шаг к койке пациентки, когда услышала. «А можно ваш телефон? Буду информировать по нашим подопечным, лично». «Хорошо, буду благодарна». Валерия облизнула губы, вдруг осознавая, что сегодня не звонила, да и ей никто. Точно, зарядка села на телефоне, а она так и не поставила заряжаться. Удивившись своей забывчивости, Лера вновь сосредоточилась на мужчине, и, отмечая, как он приготовился вбивать номер, продиктовал его. «Тогда ждите отчет», – довольно сообщил хирург, открыто улыбаясь. Его ямочки в этот момент так и притягивали к себе внимание. «Спасибо». «И вам спасибо», – произнес он, тут же реагируя на отворившуюся дверь. В палату заглянула старшая медсестра, точнее, ее загорелое лицо. Она виновато оскалилась и проговорила. «Илья Иванович, вас там срочно просят пройти в ординаторскую!» «Да, конечно!» – произнес мужчина и, кивнув Валерий, поспешно сказал. «Тогда всего доброго! Еще увидимся, да?» «До завтра!» Валерия смотрела, как мужчина уходит, а потом вновь вернулась к Наталье. Ей очень хотелось, чтобы она сейчас проснулась, но девушка крепко спала. Но ничего, еще несколько дней, и они смогут пообщаться. «Выздоравливай скорее!» Тихо сказала она и медленно поплелась к выходу. Открыла дверь и сразу налетела на Тарасова Сергея. Мужчина перехватил подругу детства за талию и весело произнес. «От радости за пациентку на ногах не стоишь». Улыбнуться в ответ не получилось. Не теперь, когда сомневалась в друге. Конечно, все можно объяснить. А пока она не могла ему доверять и вести себя как всегда. Валерия встала ровно и убрала руки мужчины. воспринимая его прикосновение как цепи. «Что-то случилось?» Тарасов нахмурил брови, удивляясь странной реакции подруги. И ведь смотрела на него иначе, со страхом. «Нет». Валерия отступила и пожала плечами. «Просто от неожиданности». В глазах мужчины появились озорные огоньки. «Не пугайся! Меня нечего бояться! Можно только рассчитывать на все сто процентов!» Для тебя на все готов. Да, конечно. Выдохнула она и посмотрела в сторону коридора. Что-нибудь случилось? Ты нервничаешь. Почему так решил? Я ведь знаю тебя. Ты переживаешь. Да, знаешь, было бы странно не переживать в моем случае. С тоской выдала Лера, желая поехать домой и выспаться. И да, ей нужно связаться с Ярцевым. Он ведь не знает, что она уехала. Да, тут без помощи не обойтись. До сих пор в шоке. Вот-вот. Лер, у меня есть связи, и я могу помочь найти нападавших. Только скажи. Нет, не нужно, спасибо. Кирилл занимается этим, не переживай. Именно поэтому Ярцев рядом с тобой, да? Александр Александрович его попросил. Вдруг произнес Сергей, прищурившись при этом. Удивляясь, что Тарасов так хорошо знает ее, отца, Лера пожала плечами. «Невероятно! Как она ему доверяла! Он в курсе всего! Неужели он как-то замешан в том, что произошло три года назад?» Встретились по этой причине, а потом все закрутилось и завертелось. Женщина выдавила улыбку. «Ты сейчас меня обманываешь. Ты не простила его». Мужчина оказался рядом и взял за руку, сжимаясь своими пальцами. «Лер, нам нужно серьезно поговорить». «Нужно», – согласилась Валерия, очень желая знать правду. «Но не сейчас». «Тогда, может, на днях попьём кофе и поговорим?» «Ты забыл о том, что мы сегодня встречаемся? Хотя там серьезно не поговоришь». «Да, кофе – прекрасная идея». «В нашем любимом кафе?» «Хорошо». «А что насчет сегодняшнего ужина? Рита уже ехала домой, чтобы собраться». «Точно. Лера совсем забыла. Утром еще помнила, а вот потом не до этого». «Я не знаю. Мне еще к сестре нужно». «Я заказал столик. И да. Изменил время, чтобы ты точно успела. Кстати, а где твоя сестра? Давно ее не видел». «Она в больнице». «Что-то случилось?» «Пока не могу сказать». «Вероятно, позже». «Лера...» Сергей сделал паузу. «Ты всегда можешь на меня положиться. Ты ведь это знаешь?» «Да, знаю». Выдавила Лера, ощущая дискомфорт. Впервые ей было столь неловко общаться с Сергеем. В душе она надеялась, что он сможет объяснить, и они смогут дальше общаться. Хотелось бы. «Кстати, я почти закончил. Могу подвести тебя». «Дай мне десять минут, и я твой!» Проговорил Тарасов с улыбкой, но в то же время серьезно, о чем свидетельствовали глаза. «Не стоит!» Мысленно женщина представила недовольное лицо подруги. Маргарита вот никак не оценит доброго порыва Сергея. Всегда ревновала своих мужчин к любой женщине, кто находился поблизости, считая, что завидуют и желают быть на ее месте. «Ты сейчас у родителей живешь?» Между прочим, поинтересовался Тарасов, поднимая бровь. «А, нет». Объяснять не хотела. «Да и что скажет?» «Прости, нужно идти. Боюсь, не успею». «Но от моего предложения отказываешься?» С укором припомнил друг. «Не хочу тебя нагружать. Ты так много для меня сделал». «Пустяки. Кстати, ты говорила с Легорским? Он присматривает за твоими детками». «Да, познакомились». Я временно перехожу в другую больницу. «Почему?» Поинтересовалась Валерия, удивляясь признанию Сергея. «Как же так?» «Я обязательно расскажу за чашкой кофе». «Тогда спишемся, все расскажешь». «Непременно». Валерия пошла по коридору, двигаясь к лестнице. Остановившись у окна, она достала телефон, но тут же брала. Действительно, телефон так и не зарядила. И как могла забыть?» Нужно как-то связаться с Кириллом. Некоторое время смотрела в окно, только сейчас, понимая, что весна в самом разгаре. Она и не заметила. И ведь так всегда. А весна – ее самое любимое время года. Наблюдать за тем, как все расцветает, оживает, приносило удовольствие. Раньше. Уже долгое время она не стояла где-нибудь в тихом парке, слушая трещи бечущих птиц, вдыхая ароматы свежести, наслаждаясь чудесными мгновениями. распахнула входную дверь и застыла на месте, увидев Ярцева, ожидающего у скамейки, общающегося с кем-то по телефону. Выглядел довольно напряженным. «Как он узнал, что я здесь?» Подумала она и поспешила к нему. Стоило приблизиться, Кирилл замолчал, будто почувствовав, он обернулся, кивая Лере, быстро заканчивая разговор. «Хорошо, Сань, завтра переговорим. Добро». Попрощавшись, мужчина убрал телефон и приподнял бровь. «Смело могу предположить, ужин отложили, так?» Оценивая внешний вид мужчины, понимая, что и Ярцев не при параде, Лера в тон заметила. «Не заметила, чтобы ты приготовился». «Я знал, что можно не спешить. И куда сейчас?» «Хотела встретиться с сестрой». «Без проблем». Тут он прищурился и весело поинтересовался. «Телефон разрядился?» «Да», — Валерия усмехнулась. «А как меня нашел?» «Вариантов особо не было, поэтому оказался прав». Заметив, как Ярцев напрягся, всматриваясь куда-то позади нее, Валерия обернулась. По лестнице спускался Тарасов. В руках он держал букет бордовых роз, ее любимых. Предположение, что шикарный букет Сергей приготовил для Маргариты, Лера откинула как невозможное — Подруга любила красные розы. Во времена студенчества она при знакомстве оповещала каждого о своих вкусах. В том, что что-то изменилось за это время, надеяться не приходилось. Все сомнения развеялись спустя несколько минут. Тарасов приблизился к Валерии и, взглянув на букет, с очарованием произнес. «Не мог не порадовать тебя любимыми розами. Представим, что это первая встреча после долгого расставания в знак уважения и восхищения». Тарасов протянул букет женщине, бросая пренебрежительный взгляд на невозмутимое выражение лица Ярцева. Лишь глаза выдавали ту бурь эмоций, что полыхало внутри. Кирилл шагнул вперед, но тут же остановился, почувствовав прикосновение руки Валерии к его локтю. — Спасибо, Сергей. Мне приятно, что ты помнишь, хотя, признаться, думала, что Маргарита полюбила бордовый цвет. Она принимает только красные розы. Нехотя выдал Тарасов. Да, красные. Взглянув на цветы, Лера добавила. Тогда мы поедем. Не хотелось бы опоздать на ужин. Я надеюсь. Мы не опоздаем. Уверенно заявил Ярцев, обещая всем, тут же обращаясь к Валерии. Любимая, лучше выезжать. Пробки. Если торопишься, то я... На лице хирурга появилась надежда. Ничего страшного, если опоздаем на ужин. С безразличием заявил Ярцев. Свою женщину я сам отвезу, без помощи друзей, чтобы уж наверняка. Ощущая агрессию, идущую от Кирилла, Лера кивнула Тарасову, желая поскорее уехать. Ничего не изменилось. Мужчины, как и прежде, не могли нормально общаться. «До встречи! Нам правда нужно ехать!» Объяснив, женщина обошла машину, когда услышала голос друга. «Лер, если что нужно...» «Не переживай!» «Я ведь с Кириллом», – вежливо напомнила Лера и открыла пассажирскую дверцу. Цветы оставила в салоне на сиденье. только пристегнулась, когда водительскую дверь открыл Кирилл. Мужчина молча пристегнулся и выехал на дорогу. Ни слова, даже не смотрел на нее. Ярцев был полностью сосредоточен на дороге. Как казалось, лишь кожа на руле скрипела от сильных тисков мужчины. «Ты злишься?» поинтересовалась Валерия, подключая зарядку к телефону. «Разве?» «Да», уверенно заявила Валерия, не сомневаясь в этом ни секунды. «Тогда здесь подходит другое слово». С досадой бросил Кирилл, включая поворотник и поворачивая влево. «Ревность? Считаешь, не имею права?» «Думаю, что не хочу обсуждать эту тему». «Знаешь, родная, Ты тогда считала Тарасова святым, не замечая его чувства. Пора признать очевидное. Если так, то я не давала повода. Но Тарасов дает! И даже намекает. Едко заметил Ярцев, бросая предупреждающий взгляд на Валерию. У него есть жена. Да, с которой он разводится. В суде зарегистрировано его заявление на расторжение брака с того дня, как вы встретились в операционной. Что? Лера не могла принять такую информацию. Как же так? Удивлена? А я нет. Странно, что еще руку и сердце не предложил. Но, думаю, не за горами. Никогда не думала, что ты такой ревнивый. Сдерживался, не желая тебя испугать. Тогда зря. Лучше знать и понимать, что можно ожидать. Тогда знай, я ревную. Невероятно, болезненно. И это сводит с ума. Еле сдерживал себя, чтобы не сломать Тарасу что-нибудь ненужное, что не помешает ему выполнять операции. Валерия изумленно уставилась на мужчину, поражаясь его словам. А она-то не заметила. Что еще она не видела? И что же? Например, нос. Не стоит. Переломы носа разной степени тяжести часто вызывают развитие осложнений. Искривление носовой перегородки, деформации носа. Часто возникновение насморка, заложенности носа, ОРВИ, попадание инфекции и связанные с этим проблемы, перелом черепа и повреждение оболочек головного мозга и другие связанные с этим осложнения. И, конечно, это далеко не полный перечень проблем со здоровьем, который может повлечь за собой перелом переносицы, так что лучше воздержаться. Понял, понял, постараюсь. Хотя можно рассмотреть варианты. Лучше поговорить. Не пробовал? Учусь. Правда, коряво выходит, но все же. Тарасов действует нагло, будто уверен в своей победе, что раздражает. Я еще раз скажу. Повода не давала. Какой повод, когда он тебя любит? Пусть так. Я переговорю с ним. Так просто? А что, нужно как ты? Додумать за всех, а потом с гордым видом уйти, захлопнув дверь. Не вариант. «Уже в командировке я понял, что поступил глупо, действуя на эмоциях, но не мог вернуться. Когда прилетел, тебя не было в городе. Я поехал к твоим родителям. Отца не было, а Ольга Ивановна поделилась, что ты не хочешь меня видеть, и у тебя новая жизнь», – другой мужчина. «И ты поверил?» «Никогда не считал твою мать обманщицей». «И я», – задумчиво протянула Валерия, вдруг вздрагивая от мелодии своего телефона. Глянув на экран, она нахмурилась, но сразу же отсоединила зарядку и ответила на входящий. «Да, Рита». «Можешь говорить?» Сиплым голосом пролепетала подруга. Была явно чем-то расстроена. Узнала, что Сергей подал на развод? «Да, могу». «Скажи, ты едешь навстречу?» «Нет, по делам. Сергей перенес ужин на другое время, так что успеем». «Понятно». С тоской протянула подруга. «Что именно?» «Знаешь, я предлагаю отменить ужин». «Почему?» «Ну, понимаешь, у нас произошла небольшая ссора с Сережей, но ты не переживай, так порой случается, а потом все как у молодоженов». «Хорошо. В общем, я хотела попросить тебя, чтобы...» Рита замялась на несколько секунд. «Чтобы ты отменила сегодняшний ужин». «Я?» «Сергей расстроен и, вероятно, на зло мне пойдет на этот ужин, а я не смогу. Сейчас я в подавленном состоянии, мне очень плохо». «Плохо? Могу помочь чем-то?» «Я ужасно расстроена, но хороший сон мне поможет. Только ты напиши ему, что не сможешь по семейным обстоятельствам приехать. Пусть отменит столик. Позже мы обязательно встретимся, я обещаю». «Да, конечно». Согласилась Лера, ощущая облегчение. Она не хотела идти, но не желала кого-то расстраивать. Теперь можно выдохнуть. Жаль, что по такой причине. Тогда до встречи. Надеюсь, ты поймешь меня. Конечно. Отдыхай. Проговорила Ярцева и отключила связь. Некоторое время смотрела на потухший кран телефона, а потом пожала плечами и поделилась с Кириллом. Ужин отменяется. Я и не сомневался. «Действительно?» – переспросила Лера, не понимая, почему он был так уверен. «Костюм даже не искал. Где-то там, в самом темном углу шкафа». «Такой есть?» «Да. Покажу тебе обязательно, если захочешь». Улыбнувшись, Лера провела по телефону и написала сообщение. «Давай перенесем встречу. Семейные обстоятельства». Отложив телефон, Ярцева вдруг поняла, что они уже на месте. Кирилл искал место на парковке. «Я могу сама сходить». «Рассчитываешь сбежать?» С веселыми нотками в голосе произнес Кирилл, припарковавшись у высокого забора Бузуо, наркологический диспансер. «Не теряю надежды», в тон ответила Лера и вышла из машины, не забыв сумочку. Кирилл несколько секунд с улыбкой наблюдал за очаровательной женщиной, а потом открыл дверь и последовал за ней.